Глава тридцать третья. «Пряжка от корсета», — протянула мать Фёдора. «И что? Такое бельё многие носят». «Только не такое», — возразил Кузя. «Массовый потребитель покупает что подешевле, а кое-кто вынужден брать жуть-жуткую, которую выдают бесплатно. Корсет с пряжкой из натурального железного дерева, украшенной алмазной крошкой, заказывала Ольга Мухина». «Верно» кивнула мать Фёдора. «Ну, я его всего один раз использовала, потом отложила подальше». «Изготовитель не предупредил, что застёжка нещадно царапается. Осыпи много, надо было края оставить чистыми. Хочется встать и уйти. Меня никогда не подозревали в убийстве. Признаюсь, порой я бываю несдержанной, но со Светой мы мирно сосуществовали». Мухина посмотрела на бутылку. «Воды налейте, пожалуйста». Собачкин выполнил ее просьбу. Гость сделала глоток и продолжила. Я не обрадовалась, когда у Феди завязались отношения со Светланой. У девушки было собственное мнение по каждому вопросу. Немалейшей гибкости, уместной хитрости. Да и любви к жениху у невест, на мой взгляд, не было. Просматривалось желание войти в обеспеченную семью. Федя тогда уже стал отлично зарабатывать. За версту было видно, что Мохин будет развивать бизнес. Далеко пойдет. Но я, в отсутствие страсти в глазах Светы не сочла отрицательным качеством, наоборот, я сочла её расчётливость некой гарантией крепкого брака. Огонь страсти полыхает недолго, а любовь к комфорту, красивой одежде и драгоценностям вечна. Женщина, строящая семью на фундаменте всепоглощающего чувства, плохая супруга. Её хватит на пару лет. Потом стартуют обиды, упрёки, ссоры, скандалы, постоянные истерики. Баба начнёт размахивать флагом с надписью: "Никто меня не любит, не ценит, не жалеет". Брак развалится, пойдут суды, делёжка имущества, спасибо не надо. А вот та, что мечтает поехать в Париж и пробежать по авеню Монтень с набитым кошельком. Вот она пастеряжёт, собить посуду о голову мужа, элементарно побоится лишиться всего нажитого. В начале семейной жизни ей доставит удовольствие исполнение всех её желаний, через год-другой возможно возникнет чувство благодарности к мужу, а если нет, то любовь к деньгам крепко привязывает умную воспитанную девушку к тому, у кого водится ассигнации. А вообще-то, идеальной невестки, которую я хотела бы видеть в моём доме, в природе не существует. И что теперь? Обречь Федю жить в бобылью? Нет, ничего печальнее, чем престарелый мальчик, который проводит время с дряхлой матерью. Когда Фёдор сообщил, что они со Светы решили заключить союз, я обрадовалась. Не самый плохой вариант, сын нашёл, и совсем не успокоилась, когда он и Света подписали брачный контракт. Он был составлен для сохранения финансов мужа. У жены там не очень завидный куш, но ещё алименты на Екатерину до 18 лет приличные. А теперь объясните, зачем мне лишать невестку жизни? Она не самая плохая жена на свете. А вам знаком Георгий Макнинорин? Задал свой вопрос Диктерёв. Столяревская смена темы беседы должна была удивить Мухину, но она отреагировала спокойно. Александр Михайлович, надеюсь, вы не забыли, что уже задавали мне этот вопрос. Я рассказала вам о любовнице Петра, а законном сыне моего покойного мужа. А от вас я узнала, что Георгий стал сантехником, приезжал в дом приёмов в день рождения сына странно вновь слышать из ваших уст вопроса о моём знакомстве с Макниным. Но на сей раз отвечу так. Помню интересующую вас личность в подростковом возрасте. С ним взрослым ни разу не виделась. Понятия не имею, что он собою сейчас представляет. В юности был неприятным типом. Слышали что-либо про Серафиму Куркину? Поинтересовался Семён? Гостья задумалась. Вроде не знакомы с ней. Могли и встречаться на каком-нибудь благотворительном мероприятии. Нет, эта дама не из близкого круга. Александр Михайлович взял телефон. Марина, приведи Серафиму Васильевну. Не понимаю, что здесь происходит, занервничала мать Фёдора. Мы ищем того, кто превратил Светлану в живой труп, заявил Кузя. Молодой человек не отличается деликатностью, помучилась Ольга Гавриловна. Просим прощения за бестактность нашего сотрудника, сказала я. И тут в офис вошла Серафима Васильевна. Добрый день, сказала она. Здравствуйте, ответила Ольга Гавриловна. Мы уже видели сегодня Коркину и сидели молча. Голос заявила Серафима. На всю жизнь он в мою память гвоздём врезался. Арестуйте её, она убийца. Ольга Гавриловна опешила. Кто это? Что она такое говорит? Горкина подошла к креслу, в котором сидела мать Фёдора. Кто я? Та, что слышала беседу в чебуречной. Что я говорю? Тебя надо арестовать за убийство Ирины Леонидовны Макниной, лучшей женщины на свете, той, что заменила мне родную мать. Слушай, из рта Серафимы полился рассказ. Я смотрела на Ольгу Гавриловну, ожидала увидеть на её лице злость, страх, приготовилась услышать из её уст: "До свидания, не желаю находиться в вашем обществе". Но Ольга сидела тихо, а в глазах её плескалась жалость. Когда Серафима замолчала, Ольга сказала: "Вы очень любили Ирину". "Да?" топнула ногой Серафима и повернулась к Диктерёву. "Её же накажут, посадят пожизненно?" Мухина посмотрела на меня: "Дашенька, сварите кофейку. Давно не пила его, но сейчас можно. А я пока прокомментирую сей рассказ. Да, Пётр ушёл от меня к любовнице. Да, у меня был нервный срыв. Я обожала мужа. Да, я не знала, как жить дальше. Испытывала разные чувства по отношению к разлучнице. Да, хотела её уничтожить. Да, ждала возвращения Пети. Но он меня словно стёр ластиком. Ни разу не позвонил. Я оалгала Феденьке, что отец находится в длительной командировке. Пару недель сын вёл себя спокойно, потом стал донимать меня вопросом, когда отец вернётся. Ответить правду я не могла, поэтому лгала. Он задерживается. Звонок Ирины застиг меня в распух. Слава богу, сын был на занятиях. А в ещё большее замешательство привели меня слова соперницы. Пожалуйста, не бросайте трубку. Нам надо поговорить. Петя может вернуться в семью, но для этого вам придётся кое-что сделать. «Давайте встретимся в Чебуречной сегодня, в обед. Не воспринимайте меня как врага». Ольга Гавриловна сделала глоток из чашки. После слов «Петя может вернуться в семью» у меня отключился ум, а любовница говорила далее. «Запишите телефон лаборатории, позвоните, когда будете неподалеку от Чебуречной». Я помчалась одеваться, причёсываться, а хотелось предстать перед разлучницей красавицей. Мы устроились в тесной убогой комнатёнке. Был май, а тепло как летом. В крохотном помещении дышать было нечем, Ирина открыла окно. Я о нём удержалась, сказала ей пару колкостей, но Макнена вела себя достойно. Она не стала грубить, спокойно начала рассказ. Месяц назад я стала хуже видеть, потом вдруг забыла, где находится мой дом. К врачу не пошла, решила, что нервы расшатались, и вроде обошлось, я стала прежней, некоторое время дела шли хорошо, и вдруг начались провалы в памяти». Пришлось обратиться к доктору. У меня есть знакомый профессор-невролог. Петру я ничего не сказала, а знаю, что мужчины не любят больных женщин. После тщательного обследования доктор поставил диагноз. Ольга побарабанила пальцами по столу. Ирина сообщила название болезни, сложная, точно его не помню, похоже на крейцерову сонату Бетховена. Как-то так. Крейц, Крайц, а ещё Яков. Кузя пробежал пальцами по клавиатуре. Болезнь Крейцфельдта-Якоба, названная в честь немецких врачей, впервые описана в 1920 году. Дистрофическое заболевание коры головного мозга называется ещё коровье бешенство, губчатая энцефалопатия. При лёгкой форме смерть наступает у 85 больных из 100. Оставшиеся 15 становятся инвалидами. При тяжёлой форме излечение невозможно диагностируется она у одного человека из 2 млн. Вначале проявляются в форме кратких потерь памяти, изменений настроения, потом расстройств зрения, речи, галлюцинации, эпилептических припадков. Летальный исход, как правило, наступает через 8-12 месяцев после начала заболевания. Кузя оторвался от экрана. Сведения я в поисковике нашёл. Правда, он не всегда точную информацию даёт. Может, больше людей в живых остаётся.